Глава шестая Иван Михайлович Желубудько Представился он нам, как будто без особенного интереса, расглядывая всех и не задерживаясь ни на ком конкретном. Руковожу этим хозяйством. Знакомая фамилия. И где я ее уже слышала? А вы родственник тому самому, в честь которого назвали? поинтересовался Генка. «Да». Коротко оборвал его Иван. «Правнук, теперь смотрите. Разместить мы вас можем на время прохождения практики в доме. Пока забросьте свои вещи на крыльцо и идем дальше». «Итак», — повел он нас через двор к выходу на прилегающие участки. «Когда-то изначально мой прадед, Виталий Григорьевич Жилобучко, занимался здесь изучением и разработкой магического воздействия на растения, тем самым заложив основы практической агромагии, систематизировав ее и утвердив первые технические регламенты по основным видам культур. Ну, началось в колхозе утро. Воздела я глаза к небесам. И тут это занудство. Одна была надежда на то, что это практика. Или я как-то неправильно понимаю это слово. Дозик Михайлович Желубычко судя по всему, оседлал любимую тему и превратился в неиссякаемый фонтан красноречия. Грубо говоря, даже не зная тонкости агромагии, руководствуясь регламентом как инструкцией, ты можешь понять, как, в каком количестве и на каком этапе применять мах воздействия на растения, чтобы получить хороший результат, оптимальный с точки зрения соотношения размера, вкуса, содержания полезных веществ, и при этом не вытянуть из почвы лишнего – Конечно, и здесь есть свои нюансы. Но вы, я думаю, это уже слышали от Левтины Юрьевны. Дед был ученым, а не бизнесменом. В большинстве своем его регламенты разошлись по фермерским хозяйствам. Часть из них была утверждена и принята государством как обязательный стандарт. Долгое время эта ферма работала как обычное хозяйство, поставляя на базы города продукцию, выращенную с помощью магротехнологий. Обратите внимание на тот участок. Мы дружно посмотрели в указанную сторону. Там посреди грядок стояла стройная блондинка и легонько крутила пальцами в воздухе. Рядом с ней змеей извивался зеленый шланг, поливающий землю строго там, где командовала хозяйка. «Леля, привет!» – махнул ей Иван. Та помахала в ответ, шланг тоже качнулся пропорционально ее движениям, обдав нас прохладными брызгами воды. «Это Ольга!» Она заведует нашим магическим огородом, коротко МО. В принципе, достаточно ее одной, чтобы делать все необходимые манипуляции с растениями на данной площади. По периметру здесь, как вы видите, установлены стандартные маг-усилители хозяйственного назначения. А теперь ближе к делу. Мы подошли к заборчику с надписью БМО. Прошу сложить свои индивидуальные усилители в коробку у входа. И сразу запомнить первое и основное правило. За эту калитку с мах-усилителями заходить строго запрещено. Это ясно? Не переживайте, над коробкой стоит камера видеонаблюдения. Для меня это гарантия, что никто не забыл снять усилитель перед входом. Ну и на случай пропажи ценной вещи лишней не будет. И он первым снял с груди серую цепочку с подвеской, больше похожей на простой жетон. И ясно, ответили мы, хотя мне не понравилось, что нужно расставаться с браслетом. Я его не снимала вообще ни разу, со дня получения в четырнадцать лет. «Что значит БМО?» – спросила Настасья, снимая кулон-клубничку в серебряной оправе и бережно укладывая в картонную коробку. Генка и Людмила добавили туда свои браслеты, кожаный с шахматным рисунком Кобылянского и тонкий золотой с миниатюрной морковочкой. Людка рассказывала, что браслет ей подарили родители взамен старого серебряного в честь поступления в аграрно-магический. Наверное, для них это было серьезное событие и серьезная покупка. «Безмагический огород. Проходите вперед». Мы зашли за калитку и увидели огромный участок спаханной земли. С краю стояли три большие теплицы. «Это наш фронт работы на предстоящее лето», – обвел он рукой Поля. Если кто-то понимает. Он, клянусь вам, посмотрел прямиком на меня. Что не готов к тяжелому физическому труду, предлагаю сразу расстаться и не тратить время друг друга. А в чем смысл без магического? спросила я, пропуская мимо ушей последнее предложение. Не понял еще раз: посмотрел на меня Иван. Да ты еще и глухарь! В смысл без магического огорода в чем? Когда есть магический? А смысл в том что когда люди ринулись бездумно потреблять улучшенную продукцию, они не подумали, что магия имеет свой вполне определяемый след. Изначально он никак не сказывался на самочувствии и состоянии здоровья потребителей первого поколения. И второго поколения, кстати, тоже. Был признан специальной комиссией ВОЗ безвредным. А сейчас мы наблюдаем волну пищевой аллергии, вплоть до тяжелых приступов удушья. И вы верите, что это взаимосвязано? Задал уточняющий вопрос Генка. «Я не верю, я уверен. В общем, пока это все на уровне моей идеи и эксперимента, Не имеет финансирования доказательной базы. Но я подал заявку на большой государственный грант в разделе «Здоровье нации». Если мы вырастем первый БМ-урожай, опробуем его на фокус-группе лиц с различной резистентностью к МАКС-следу, мы перевернем агропромышленную сферу». И тогда будут у нас и доказательства, и финансирование, и признание. А еще большое количество желающих приобрести чистую продукцию». «А если ваша теория не подтвердится?» – спросила Людмила. «Это невозможно». «А вы амбициозный», – вырвалось у меня. «Сочту за комплимент», – сказал Иван. «Идем дальше. Покажу вам генератор и расскажу, кому и как можно будет им пользоваться». «Сразу говорю, что некоторое оборудование достать было очень сложно, поэтому относимся бережно и расходуем материалы экономно». Он потаскал нас за собой еще с полчаса и, наконец, позволил отправиться в дом на обустройство. Начало работ предполагалось уже после обеда. Генку подселили в комнату к Алексею, тому самому мужичку в кепке, который нас вез на автобусе. Как я поняла, он совмещал в себе функции водителя, всех имеющихся видов техники, включая грузовой портал, а также мастера на все руки. Но он ночевал здесь редко и уезжал, как правило, в пригород к семье. У Ольги, заведующей магогородом, была отдельная спальня на втором этаже. Нас с девочками определили в одну большую комнату на первом этаже, изначально гостиную, которую Генка с Алексеем притащили три топотопные кровати с металлическими спинками. «Однако так себе условия», – протянула я, заталкивая чемодан в угол. «Да ты чего?» – Снежко подпрыгнула на кровати. «Вполне. У каждого своя кровать, туалет есть на этаже, душ тоже». «И главное, канализация не пахнет», – принюхалась Белянкина. «Да у вас завышенные требования» хмыкнула я, доставая планшетик. «Надо отписаться отцу, что меня не похитили инопланетяне и одному ему ведомые таинственные революционеры. И Я бы, если честно, чего-нибудь уже бы и поела. Интересно, чем они нас собираются кормить? Пойдемте разведаем, где тут еду раздают». «Основные продукты в холодильнике можете брать», сказала нам вошедшая на кухню Ольга. Вся необходимая посуда, техника здесь. Включайте маг-усилитель и вперед. Главное правило. После себя оставляйте чистоту. У нас тут прислуги нет. Если хочется вкусняшек, пожалуйста. Ларек на территории Ахты. Можно прогуляться пешком. Пару-тройку раз в неделю Алексей мотается в город. Он не возражает обычно, когда падают ему на хвост, если что-то нужно. Бывает, Иван сам едет покупать оборудование или семена. «Девочки!» – посмотрела я на Людку с Настасьей с серьезной тревогой. «А вы умеете готовить?» Те переглянулись и захохотали. Ольга посмотрела на меня, сдвинув красивые брови домиком. Настасья заглянула в холодильник и деловито стала доставать оттуда продукты. «Сейчас бац и мамлетик по-быстрому. Кто за?» «Я!» – подняла я руку. «Я всегда за что-нибудь питательное. Аппетит меня ни разу в жизни еще не подводил». «Вот, а славно, смотри и учись!» Она вымыла руки, засучила рукава и щелкнула магу силителем на стене. На душе сразу потеплело. «Эх, с девчонками не пропадешь!» На запах еды на кухню притащился Генка. Он ткнул пальцем на плакат, висевший на стене. «Смотрите, карта района, как интересно!» Я присмотрелась и поняла, о чем говорит Генка. Агроферма опытная выглядела крошечным островком, На фоне окружившего ее со всех сторон моря под названием Холдинг Ахта. «Да», — пояснила Ольга, мы для Ахтынцева, главы агрохолдинга, как бельмо в глазу. Еще бы, да, Лелик! воскликнул Алексей, заносивший на кухню коробку с макаронами, и весьма неоднозначно подмигнул при этом Ольге. Та махнула на него рукой. Хм, какие-то у них тут недоговорчики, разберемся. На работу мы вышли переодетые в и резиновые сапоги. Громоздко, неудобно, уродливо. А Машка там, наверное, блестяще сдает экзамены, а потом с чистой совестью будет отдыхать все лето. Ну что, на сегодня нам нужно разделить и сформировать несколько гряд для лука и чеснока, посеять семена. Для начала крупные комки земли на этом участке нужно разборонить вручную граблями, подсыпать компост. Разбираем инвентарь дал команду Иван. «Разборонить? Откуда он вообще это слово взял? Из словаря Древней Руси? Кто вообще так разговаривает в наше время?» Генка и девчата принялись за дело. Я тоже выбрала себе грабельки полегче и стала постукивать ими по земле. «А что Валеся тут мешайтесь Анастасии Подошел ко мне Жлобудько. «Туда вон идите боронить. Там результаты вашего труда будут лучше видны». И сам пошел молотить граблями. «Вот оно, началось! Сейчас будем мстительно прикапываться к каждой мелочи!» «Да бараню я бараню, своею баранёю!» Пробормотала я, пнула сапогом комок земли и разбила его граблями. Так трудились мы, не покладая рук, неведомо сколько времени, и у меня страшно заныла спина, и кожа на ладонях стерлась, несмотря на перчатки. Я стала все чаще поглядывать на остальных, не проявилась ли у них на лицах печать отчаяния. Но они спокойно и бессловесно тюкали своими грабельками. Рабство некоторых людей вшито в подкорку головного мозга. Как хорошо, что я не такая. Слушайте, а когда перерыв? Я оперлась на черенок граблей. Олеся. Иван посмотрел на простые наручные часы. Что-то тоже из серии ретро. С того момента, как вы зашли в ворота БМО и получили в руки инвентарь, прошло ровно 19 минут и тридцать секунд. — У вас часы сломались от старости, — сказала я и со вздохом вернулась к работе. Такие, кстати, уже никто не носит. Долбишь, долбишь эту землю, а конца и края не видать. — А что, больше никто не устал? — опять не выдержала я, и посмотрела на всю компанию. «Да нормально пока», – пожала плечами Людка. «Ты, может, грабли неудобно держишь?» «Может». Я взялась за грабли, но не выдержала и бросила их на рыхлую землю. «Не мое это! Ваши ретро-технологии! Устала я! Все!» «Наработались!» С пониманием во взгляде посмотрел на меня Иван. Наработалась. «Ну так давайте я вам практику подпишу» и вперед на все четыре стороны. «А что, так можно было?» — обрадовалась я. «Конечно, давайте». «В смысле?» — остальные ребята посмотрели на меня с недоумением. «Да что такого? Подпишет же!» Я сбегала за заранее заготовленной мной характеристикой и отчетным листом и вернулась в БМО под молчаливыми взглядами своих товарищей. Иван снял перчатки, Смахнул с большого грубо сколочного стола у забора грязь и написал на листе внизу. Практику провалила, не зачтено, руководитель же. Э, вы зачем мне документы испортили? Я выдернула у него листок из-под руки. А вы не согласны? посмотрел он на меня без малейшей тени улыбки. Я пошутила, проверяла вас на принципиальность, сказала я, надела перчатки и взялась за грабли. Поздравляю! вы прошли проверку». «Ну, Додик, не так прост. У меня министр юстиции в кулаке. Вот прям туточки. И с тобой управимся». «Чего-чего, а принципиальности у нашего Ивана Михайловича хватает». Алексей ухватил конец нашего разговора, заглянув в БМО и объявил. «Там Ахтынцев приперся. Опять ножками и ручками сучит. Тебя, Вань, требуют».